присоединение, присесть, неполное действие, прекрасный, очень красивый, прервать, перервать. Орфограмма номер 29. Образец рассуждения. Пришить. Это слово обозначает присоединение. Поэтому в приставке нужно писать букву И. Приинтересный. Слово обозначает очень интересный, поэтому в приставке нужно писать букву Е. Есть много слов, в которых значение приставки при и пре определить очень трудно. Например, приготовить, преодолеть. Правописание таких слов надо узнавать по словарю или запоминать. Запомни! Прекратить, преобразовать превратить, преодолеть препятствие, презирать, притворить мечту в жизнь при притворить дверь, приготовить, приспособить, приобрести, пригодиться, привыкать, присмотреться, приказать, пригласить, присутствовать примерять, примерять привет пример. Природа, причина, приключение, прилежный, приятный. Прибыл, прибыть, прибыла, прийти. Приставка «при». Есть в нашем языке слова, в которых «при» и «при» не являются приставками, а составляют часть корня. Когда-то и у них выделялась приставка «при» или «при». Об этом говорит их этимология, происхождение. Но потом приставки приросли к корню и сейчас не выделяются. Состав этих слов стал проще. «Препятствие», «презирать», «запомни», «притворить дверь», «притворить мечту в жизнь». «Примерять», «примерка», «примерять мир».